Глава 28. Сутул лихорадочно обдумывал, что же делать дальше. Группа недавних единомышленников, верно определив направление, шла на перехват Бумеранга и его охранника. Судя по всему, им стало известно их расположение. Начни он отстреливать топора и его бандитов, то второй номер сразу запросит у брата информацию о происходящем, но вот отвечать Сутулму было никак нельзя. По рации, хотя голос и видео изменяется, но тембр и стиль речи хрен подделаешь. Номер два наверняка поймет, что это не его ныне почивший брат, и тогда у него нервы сдадут. А человек не в адеквате способен на все, что угодно. И не хотелось бы в шаге от своей цели так глупо упустить возможность посмотреть в глаза умирающего бумеранга, умирающего от его руки, и с пониманием того, за что его отправляют на тот свет, С другой стороны, если второго не предупредить, бандиты легко одолеют наемника, а в завязавшейся сваре мог погибнуть и бумеранг. И тут Сутулова словно осенило. Покопавшись в барахле у мертвого стрелка, он нашел то, что искал. ПДА. Не отключен и не заблокирован, воистину удача. Похоже, снайпер был чересчур уверен в своей безопасности. Ошибался. Сутулы поспешно порылся в электронном содержимом и нашел последние сообщение. Затем, напечатав «Аккуратней, южнее рядом с тобой гости, вроде урки, могут сидеть на волне, рацией не пользуйся». Подумав, дописал «Прикрываю, брат», нажал клавишу «Отправить». Заглянув в окуляр оптического прицела, Сутулы с удовольствием увидел, что сообщение доставлено. Номер два остановился, вытащил коммуникатор, прочитал текст, потом, поискав взглядом вышку, махнул рукой и оттопырил большой палец руки, сжатой в кулак. Затем снова уткнулся в ПДА и набил ответ. «Веду бумов в подвал, вернусь, разберемся с конкурентами». Сутулый отвечать не стал, а, прильнув к прицелу снайперской винтовки, проследил за вторым номером до места, куда тот отвел бумеранга. Невысокое двухэтажное здание рядом с небольшой станцией для разгрузки вагонов. Заметано. Топор с бригадой приближались к схрону наемников. Прошло уже минут пять, как второй с бумерангом зашли в строение. Сутулова начала одолевать нетерпение и беспокойство. Если бандиты засекут, откуда вышел номер второй, то, разделавшись с ним, быстро найдут и бумеранга. Такой разворот событий Сутулова не устраивал, и он отбил очередное сообщение. «Идут в вашу сторону. Если зайдут в здание, потеряю обзор». Ответ пришел почти сразу. «Можешь всех положить?» Сутулый отстучал. «Нет, их много, плюс дома, деревья, кусты, не успею». Ответ. «Будем брать на понт». Сутулый. «Прикрываю». Через секунд двадцать пох наконец показался в окуляре прицела Сутулова и направился уверенным шагом в сторону непрошенных гостей. Еще через полминуты он уже был в полуразрушенном кирпичном доме и занял позицию у окна, выходящего на проулок, к которому с другой стороны уже приближались бандиты. «Здоров, братва!» – проорал Пох, наигранно весело изображая в доску своего парня, когда отряд головорезов вышел на открытое пространство. Бандиты разом образовали круг и ощетинились стволами, готовые расстрелять любого, кто бы посмел на них напасть. Топор же поднял руку и, отдав жестом знак «Быть всем на чеку», остановился, по звуку голоса пытаясь определить расположение незнакомца. За безопасность он не переживал. Когда в зоне кого-то хотят убить, то, как правило, перед этим с жертвой не здороваются. «И тебе не хворать!» Топор рассмотрел наемника в осыпавшемся проеме окна и стал оценивать ситуацию, прикидывая шансы по-быстрому разделаться с оппонентом. То, что это был тот же субъект, которого описывал кропаль, он не сомневался. «Это ты тут недавно, что ли, постреливал?» «Было дело. Да только от вас шума-то по боли будет». «Так и нас по боли будет», — топор улыбался и старался изображать дружелюбие. «Выходи, поболтаем!» «Не, чё-то не охота!» Пох забавлялся и откровенно дал понять, что преимущество на его стороне. «А вы чего здесь вообще? Заблудились?» Топор закинул на плечо двустволку и также жестом приказал своему отряду опустить оружие, демонстрируя, что не ищет конфликта. «Слушай, дружище, мы просто хотим поговорить. Смотри, волыны даже убрали!» «А мне как-то пох! Можете снова их достать!» — заржал нахально наемник. Бандиты переглянулись, на их лицах появились совсем недобрые выражения, сулящие в скором будущем большие проблемы наглецу. «Может, и достанем», — со вздохом сказал топор, пытаясь изо всех сил сохранять спокойствие. «У нас тут дело одно имеется. Может, все-таки подсобишь, выйдешь, познакомимся?» «Я топор, а ты чьих будешь?» «А какая нахер разница?» — веселился Пох. «Те, кому надо, знают нас, а кто нужен нам, того знаем мы топор». «И с чего это вдруг я должен знать вас? И кто такие мы?» «Я Пох. Братуха нах, слыхал?» Топор был наслышан про них. Так же, как и про то, что эти два брата прослыли невероятно везучими пьяницами. И то, что в последнее время все больше пользовались доверием авторитетных людей, крышующих разрозненные группировки джентльменов удачи. Но сдавать позиции он не хотел, собираясь наладить диалог и попробовать договориться с этими то ли сталкерами, то ли наемниками. А позже, когда те поверят им, по-тихому избавиться. «Это что? «Вы как Чук и Гек типа, да?» «Нет, это типа как похер мне на твои размышления, и нахер тебе сейчас мой братан Жбан продырявит, вкурил!» Старший смачно сплюнул в сторону застывшего в напряжении топора, выражая полное отсутствие уважения к авторитету. «Знаю я ваше дело, шкандыбайте отсюда, опоздали!» Бандит стоял, и по нему было видно, что он еле сдерживает себя от кипевшего внутри гнева. Какой-то фраер залетный позволяет себе разговаривать, так, с ним, при пацанах. В другой ситуации и в другом месте он бы, не задумываясь, оторвал голову взорвавшемуся гаденышу, но обстоятельства в данный момент складывались не в его пользу. — Почему Бах так долго не может разобраться со стрелком? — раздраженно думал главарь. Поиграв в жилваками, топор пообещал себе, что обязательно разберется с этими ублюдочными выродками, но не сейчас, чуть позже. «Зря ты так, паря! Ой, зря!» В глазах бандита угольками горела ненависть. «Слушай и запоминай. Если ты еще раз варежку свою раскроешь, я подам сигнал, и братан проделает тебе дополнительное отверстие в башке, чтобы лучше вентиляция была». «А то я гляжу, у тебя там совсем все заплесневело!» Пох поднял согнутую в локти руку, демонстрируя готовность отдать команду, и, разделяя слова паузой, с презрением выплюнул. «Пошли нахер!» Молча, не проронив ни звука, топор и его команда развернулись и быстрыми шагами направились в сторону ближайших домов. Умирать по-глупому от пули снайпера не хотелось никому. Сутулый с удовольствием наблюдал за перепалкой. По выражению лиц бандитов разговор не привел к компромиссу. Теперь он был на процентов уверен, что номер второй и топор находятся по разную сторону от баррикад, и договоренности в этом деликатном деле у них не возникнет. В принципе, он мог уходить с позиции и двигать за бумерангом. Воспользоваться паузой в разборках соперничающих группировок сейчас было весьма кстати. Пока им надоест дуться пока начнут обмениваться смертельными любезностями, затем оставшиеся из группы топора должны будут найти схрон, пройдет немало времени, за которое он успеет осуществить долгожданную месть. А дальше... А его не интересовало, что будет дальше. Сотулы улыбался мечтательной улыбкой человека, который находился в двух шагах от осуществления цели. Цели всех дней, прожитых в этой проклятой всеми богами, и облюбованной демонами зоне. Дождавшись, пока обломанные паханы его свора свалят с открытого пространства, ох, незаметно отполз вглубь полуразрушенного дома и, аккуратно, стараясь не светиться, передислоцировался в соседний дом по улице. Предстояло выждать время, чтобы убедиться в том, что урки, решив не испытывать судьбу, ушли во свояси. Или, если все-таки жадность сыграет, они с братом преподадут им урок, не впервой. Эти ребятки хоть и опасные, но что злость супротив профессионализма, отшлифованного годами службы. Половину продырявит братишка, нескольких уложит он сам, оставшиеся разбегутся, словно тараканы, спасая свои поганые жизни. Делов на пять минут, не более. Главное, четкие расчеты, слаженные действия. Пох, придвинув к окну старую, но с виду еще вполне крепкую тумбу, аккуратно разложил на ней имеющееся стрелковое оружие и гранаты. Сквозь смутное от времени стекло Поху была видна вся улица, а вот с улицы, если сидеть неподвижно, его было практически невозможно заметить. За свой тыл он не переживал. Если бы кто-то из группы топора захотел обойти его, то братуха бы заметил и пресек такую попытку. По правде сказать, пох не особо рассчитывал на здравый смысл бандитов и был бы готов биться об заклад на то, что стычки им не избежать. Захотелось курить. Чтобы отвлечь себя, пох закинул спичку между зубов и стал ждать, внимательно наблюдая за противоположной стороной поросшей высокой травой улицы. Сутулы уже было намеревался, откинув винтовку, собраться и идти вниз, но внезапно передумал. Что-то было не так. Чутье охотника и опыт снайпера подсказывали ему это. Он чего-то не учел, что-то упустил из виду, но что? Он снова прильнул к окуляру и, водя стволом, искал ответ. Последние головорезы заходили за дом, постоянно оборачиваясь и поглядывая на то место, где засел номер второй. Затем он перевел прицел на левую от дороги сторону, наблюдая, как там сменил позицию наемник, отметив про себя правильность такого решения. Подумав, вновь вернул ствол вправо и стал разглядывать прячущихся и одновременно рассредотачивающихся бандитов, которые время от времени попадали в перекрестье прицела. Они о нем знали. И похоже, это и было основным аргументом, из-за которого они пока отступили. Хотя, как по мнению Сутулова, При таком количестве, если бы у них хватило смелости, они могли бы при небольших потерях справиться со вторым номером. Потом, выждав по темноте, оружие с телевизионным прицелом в зоне, ну, очень большая редкость, расправиться с одиноким снайпером, либо незаметно пройти и отыскать бумеранга, обшарив все здания. Хотя народу в группе топора хватало, и заняться одновременно можно было и первым, и вторым. Опаньки! Сутулый внезапно понял, что его беспокоило. Мысленно представив себе картину, минут пять назад им наблюдаемую, он пересчитал разбойников. Не хватало троих. И еще он понял совершенно ясно, что среди всех он не видел Баха. Уже этого козла он бы точно смог идентифицировать среди серой массы прочих лиц. Откуда-то со стороны безнадеги поля застрекотали выстрелы. Сутулый перевел прицел и увидел одинокого сталкера, залегшего в неглубокой ложбине. Он отстреливался от группы военных, которые грамотно брали его в кольцо, незаметно обходя его с флангов, и лишь изредка постреливая в ответ. Парнягу явно хотели взять живым. Это было понятно, потому как вояки могли разорвать его в лоскуты из-под ствольников. «Какого хрена здесь делают солдафоны? Нахрена им этот сталкер живой?» задавался вопросом сутулый, Но, естественно, ответов у него не было. Единственное, что он четко понял, это то, что в этот день здесь, на одном квадратном километре, собралось чересчур много по меркам зоны различных людей со своими сугубо личными интересами. Ни времени, ни желания вмешиваться в чужие разборки у наемника не было, а потому, оставив размышления по причинам пришедшим военных не так глубоко в зону, Сутулый вернулся к наблюдению за группой топора. Топор, подождав, когда группа из нескольких бандитов обследует пустой дом на противоположной стороне улочки, зашел следом. Часть группы обошла строение и встала на шухере. Главарь просто кипел от ненависти. Бледочный наемник посмел послать его на три веселых буквы. «Такое не прощается, не паря. Просто так тебе такое с рук не сойдет». «Шваль подзаборная!» Топор с досады пнул попавшийся на его пути стул, который, отлетев к стене, с сухим треском развалился. Бандиты молчали, поглядывая по сторонам и в окна, стараясь не столкнуться взглядом с ним. Никто не хотел попасть под горячую руку своего бугра. Топор уселся за стол на оставшийся нетронутым второй стул, который жалобно скрипнул, но выдержал вес непрошенного посетителя. «Закурил?» И вытащил из внутреннего кармана плаща свой ПДА. Затем отбил короткое сообщение. «Вы где?» Бах ответил сразу. «Подходим». Топор. «Их двое. Профи. Пох и нах. Один здесь быкует, второй снайпер прикрывает. Пока стрелок в игре, головника не избежать». Бах. «Нужна суматоха, отвлеки стрелка». Топор. «Жди». Скоро. Сутулый обошел верхний ярус и сквозь щели в прогнившей крыше осмотрел прилегающую территорию, насколько ему это позволил обзор, но никакого движения снизу не обнаружил. Может, бандиты и вовсе не собирались подойти незаметно к снайперу, засевшему на башне, а может, уже и подкрались. Площадку возле стены сооружения непосредственно можно было рассмотреть лишь с нескольких позиций. Остальную часть загораживал козырек, и для того, чтобы разглядеть, что творится у подножья, ему пришлось бы высунуться из смотровых окон чуть ли не наполовину. И тогда, вполне возможно, именно в этот момент словить пулю и свалиться на землю с пятнадцатиметровой высоты. Нет уж извините, дураков нема. Сутулы неожиданно для себя вдруг вспомнил анекдот. В том, когда разговаривают два друга, и один другому говорит, кстати, о птичках. Тот недавно поп с колокольни шмякнулся. «Ну и при чем тут птицы?» спрашивает второй. А первый отвечает. «Пока летел, даже не черекнул». Вот ведь тупой анекдот. А в башке заседает с первого раза и на всю жизнь. Ну да пес с ним. Спускаться вниз Сутулы смысла не видел, потому как сам лично осмотрел и перепроверил растяжки на дверях. Установлены грамотно. Да так, что лучше не придумаешь. Снять или обойти их по-тихому не получится. Разве только если обладать сверхспособностями, скажем, телекинез или левитация. Сотулы разного насмотрелся в зоне, и очевидного, и невероятного. Но одно он знал точно. Если противник человек, а не мутант какой-нибудь, то ему ни за что незаметно не проскользнуть мимо ловушек. А потому, откинув в сторону лезущие глупые мысли, вновь сосредоточился на дальнем проулке, где в скором времени, как он не без основания ожидал, должен был начаться второй акт театрального представления под названием «Противостояние». Он и сам решил в нем поучаствовать одним из главных героев, дабы уравнять шансы противоборствующих сторон, а заодно и уменьшить количество претендентов на главный приз. Проверив оптику, Сатулый оборудовал позицию для стрельбы и стал ждать. Как оказалось, недолго. Пуля на вылет точно пробила середину грудной клетки, не оставив бандиту шанса. Первый гаремыка разведчик из бригады топора нелепо взмахнул руками и распластался на пожухлой траве. Сатулый предпочитал именно так поражать цель. Надежно, гуманно, красиво. Никаких брызг и театральных излишеств. Это только в дешевых кино фонтаны алого вишневого сока. Сотолы презирал, и не смотрел подобные картины. В реальной жизни многое выглядит намного проще, а иногда, наоборот, страшнее. Но он уже давно привык к своей работе и делал ее без эмоций, лишь отметив про себя, насколько хорошо было пристрелено оружие бывшим владельцем. Второй успел добежать до невысокой поленницы и спрятаться за ней но либо не учел, либо просто-напросто не понимал таких простых вещей, как дальность убойного действия пули и пробивные характеристики боеприпасов, а потому так и остался сидеть, привалившись к трухлявой древесине. Поток героев, рискнувших пересечь узкую двадцатиметровую полосу, иссяк. «Минус два», — машинально обозначил про себя сутулы. Грохнуло знатно. Кирпичные стены сооружения ударила тугая волна, заставив их вздрогнуть. Несмотря на кажущуюся внешнюю ветхость, башня, спроектированная советскими конструкторами и добротно построенная советскими же рабочими, могла выдержать и более серьезные катаклизмы. Воздушный поток, созданный взрывом, поднял килограммы пыли, копившейся здесь десятилетиями. Сутулу уже был готов к такому повороту событий и не мешкая натянул противогаз, отметив, что все-таки был неправ по поводу тех, кто в своем рюкзаке имел подобное снаряжение. Серая субстанция заволокла все помещение, снизив видимость до двух-трех метров. Дышать, пожалуй, при таком раскладе тоже было бы непросто. Теперь у него были определенные преимущества перед теми, кто захотел бы проникнуть внутрь строения. В ушах еще стоял легкий шум, но Сутулый все-таки прислушался, прежде чем спускаться. Никаких криков или стонов раненых, обычно сопровождающих подобного рода ситуации, не было. Значит, это могло одно: либо противники мертвы, либо через чур хитры. В любом случае он намеревался это проверить, потому как другого выхода у него не было. Спустившись до оконного проема, через который он проник внутрь башни, Сутулы решил воспользоваться эффектом неожиданности и снял установленную им ранее растяжку. Если кто и оставался внизу из живых, то предположить, что засевший наверху снайпер предпочтет спуску по лестнице, не по стене вряд ли могли. А потому, скорее всего, они наблюдали за входом, который удачным образом оказался практически с обратной стороны от окна. Сутулый выглянул наружу и огляделся. Никого. Спуск занял не больше, чем полминуты. Еще раз осмотревшись, Он решил зайти в тыл возможным противникам и, стараясь ничем себя не выдать, рванул к расположенным невдалеке домам. Заскочив в дом, немного отдышался, после чего, наметив путь по широкой дуге, мелкими перебежками от одного строения к другому, за кустами и сараями, через четыре минуты оказался за спиной. Какое счастье! Острова на язык Баха! Бандиту, похоже, даже не ранило, но он был оглушен взрывом, потому как постоянно поворачивал голову в сторону строения то одним, то другим ухом. Спрятался он в метрах десяти за полуразрушенным кирпичным забором и терпеливо ждал, когда появится стрелок. Входные двери взрывом сорвало, и они валялись снаружи в метрах трех от проема. Горело несколько досок, и там же лежали почерневшие, дымящиеся тела двух головорезов из банды топора. Подкрасться к бандиту не составило труда. Когда холодный металл коснулся кожи Баха, тот замер в ступоре, и в это же время его взгляд упал на прилетевшего откуда-то сверху огромного черного ворона, который уселся на один из трупов, распластавшихся возле входа в башню, раскрыл клюв хищной улыбки, наклонил голову, и уставился на него. Приставив острый ножак к ямке на затылке в основании черепа бандита, наемник громко чеканя каждое слово произнес. «Кстати, о птичках. Мертвым быть любишь?» И с хрустом возил клинок по рукоять. Ворон громко гаркнул, и бах, закувыркавшись, провалился в бездонное черное око птицы. Скорее всего, бандит даже и не понял, кто оборвал его жизнь, но Сутулый очень надеялся на это. Взяв его ПДА, он направился в сторону здания, где должен был находиться бумеранг. Практически сразу за этим одновременно завибрировали два трофейных гаджета. На них пришли уже не первые по счету тревожные сообщения. Одно от топора. Что у вас там? Другое от второго номера. «Брат!» Терять время и читать прочее он не стал, лишь ответив на последнее. Сначала топору снайпера грохнули, а затем второму номеру, переживавшему за родную кровь. Два урода на растяжке кишки развесили, прикрываю. После чего, торжествующий и зловеще улыбаясь, так как мог бы это делать только всадник апокалипсиса, а выглядел в этот момент сутулый именно так, Он пошел навстречу своей цели. К слову сказать, ему сейчас был сам черт не брат. И теперь ему никто и ничто уже не могли помешать осуществить задуманное.